Заповедный лес у стёпы Пёрошкина что-то часто стала прихварывать мать. Пёрошкины жили бедно. Отец был на заработках в городе, служил там в дворниках. Редко навещал семью, редко присылал письма и деньги. И жилось потому не сладко. Всех в семье было пятеро. Мать Стёпы Татьяна. Сам Стёпа. Две сестрёнки поменьше. Анютка и Марфушка. Семи и пяти лет. Да братишка двухлетний. Васютка. Стёпе шел десятый год. Был он малый, смышлёный, старательный. Помогал матери в хозяйстве. Дрова рубил, корову пасти гонял Также и дома что принести, подать, вынести За все брался охотно Татьяна была худая, болезненная едва только ноги волочила И помощь Степы была для нее большим облегчением То, что тятька не ехал и не писал писем Очень огорчало Степу И еще больше Татьяну. Забыл про нас дядька Часто говорила она. не сам не едет, Ни вестей не шлет. Известно, город не деревня, Другой оборот. А может и захворал, Мало ли что бывает. Как бы деньги были, Поехала бы навестить. Да где уж, Дорога дальняя, «Чай рублей десять стоит, а где их взять?» Стёпа молчал и хмурился, слушая жалобы матери. В душе он не одобрял поведение тядьки, что в самом деле заехал и не вспомнит, хотя бы письмо прислал, но вслух не высказывал своего неудовольствия. Он часто думал, где взять денег, чтобы мамка могла поехать к отцу, И ничего придумать не мог Заработать негде Мал он еще слишком А так нигде не достать Ему казалось, что мамка и хворает от того Что слишком много думает об отце Лето оканчивалось Август был на исходе Густо зеленили леса На березах уже желтели листья Шли дожди Но чаще светило солнце И дни стояли теплые, ясные, хрустальные Наступила грибная пора И каждый день бабы, девушки и дети Ходили целыми партиями за грибами Степа ходил вместе с ними Грибов было много Но не везде их можно было собирать Белые грибы, самые ценные Росли в сосновом бору на высоких местах. А подступить к ним было трудно. Мешали болота, облегавшие лес кругом. Ах, эти вязкие, гнилые болота! Все говорили, что за ними лежат хорошие грибные места, что грибов там видимо-невидимо. Но как добраться к ним? В иных местах еще можно перейти, воды по колени или по пояс, А в другие заглянуть страшно. Сверху мох и трава, а под ними трясина. И кто попал туда, тому уже не выбраться назад. Затянет. Да никто и не ходил туда. Боялись. Только пальцами указывали. Вон, дескать, грибы. На буграх с болотами. А достать не достанешь. Степа часто смотрел на эти... Лежащие за болотами бугры, Где стоял краснее старый сосновый бор. Это, говорили, самое грибное место было. И думал, вот бы попасть туда. Набрал бы он там грибов, Сколько душе угодно. Продал бы их скупщику, А деньги матери отдал бы. На, мамка, да поезжай в город, Навести тядьку. Обрадовалась бы мамка, Сразу поздоровела бы и поехала. И как бы это хорошо было. Степа вздыхал и задумывался все чаще и чаще. «Разве попробовать?» «Страшно. Пробовали, говорят, да назад не возвращались. Он в прошлом году одну старуху трясина затянула. Билась, бедная, билась и не могла выбиться». Не скоро потом неживую нашли Не давали покоя степи лежавшие за болотом грибные места Днем он думал о них, а ночью видел их во сне видел грибное царство, куда не ступала еще человеческая нога стоят высокие сосны, а под ними в тишине и прохладе Зреют коричневые шляпки грибов. Их тут столько, что не собрать никакими силами. И молодые, и старые, всякой величины и формы. На глазах вытыкаются из земли, пухнут, наливаются, расправляют свои мясистые шапки и точно просят «сорви, сорви». И просыпаясь, Стёпа думал об этих снах о грибном царстве — Который лежит за болотами И от этих дум Не было покоя Что-то часто стало ложиться Татьяна Возится возле дымной печки Закашляется Схватится рукой за грудь И ляжет И дышит так тяжело Точно несет большую тяжесть А один раз Два дня не вставала Так оба дня без обеда на одном хлебе и просидели. Жаль Стёпе мать. От дум это она хворает. И не знает он, чем помочь. И ещё больше стали манить его грибные места. «Уж не попробовать ли?» — думал он. «Время идёт. Ещё неделька-другая, и отойдут грибы». Пропадут там никому не нужные И никто не попользуется ими А если пробраться туда Узнать ход Сколько лукошек можно вынести А что не лукошка То рубль или больше Десять раз сходил Вот и есть мамки на дорогу Эх, попробую Что будет И Степа решился Мать день ходила День лежала, не домогалась крепко. И Стёпа решил не откладывать своей затеи. С вечера он сказал сёстрам. «Ну, вы тут не балуйте. Ежели мамка не встанет, смотрите за Васюткой. Я рано за грибами пойду». «И я!» — подскочила к Стёпе белоголовая, бойкая Анютка. «И я!» — робко отозвалась Марфушка. «Куда там?» – замахал руками Степа. «Я пойду далеко и вернусь только вечером. Слушайте мамку, да хлеб понапрасну не таскайте. Смотрите, чтобы Васютка в колодец не упал». «Ладно», – смеялась Анютка, – «мы и без тебя знаем». Наутро Степа поднялся чуть свет. Глянул в окно – небо чистое. Стало быть, день будет хороший. Выбрал лукошко побольше, Отрезал ломать хлеба, Положил в лукошко. Все еще спали. И только Татьяна, Услышав возню возле поставца, Где лежал хлеб, Приподнялась и спросила. «Это ты, Степа?» «Я», — отозвался Степа, «По грибы пойду». «С кем?» «Сам». «Гляди, не заблудись, Не ходи далеко». «Не впервой!» — серьезно сказал Степа. «Я тут места хорошо знаю». Степа взял лукошко и вышел. Солнце взошло, но еще не показывалось над лесом, и только дальние вершины сосен зарделись розовым светом. Село лежало по откосу возле маленькой обросшей камышом речки. Такой же откос Зелёный и гладкий был на другой стороне. Кое-где торчали там кустики зелени, как бородавки. И стояла одиноко молодая густо-зелёная ель, такая нарядная и красивая, точно её поставили там нарочно. Курились на избах трубы, дым поднимался медленно и таял в прозрачном воздухе. Над балкой, где лежала река, стоял туман. Зелёные откосы белели от росы. Было прохладно, тихо. Звенели тихим звоном колокольчики. Это выгоняли в поле коров. Вздрагивая и ёжась от утренней прохлады, Стёпа пошёл по тропинке над рекой. Меж мышами сонно поблескивала вода. Попадались маленькие плеса обросшие болотной травой. Здесь водились раки. Тропинка круто свернула в лес и затерялась там, разбившись на множество просветков. Стёпа пошёл прямо. Дорогу он знал хорошо. Надо пройти по лесу версты четыре, а там будет видно большое болото, За которым и лежат грибные места. Лес густой, темный И жутко в прохладных сумерках его. Стоят, ощетинившись, лохматые густозеленые ели, От них и темнота в лесу. Рядом с ними сосны, Высокие, ровные, чуть красноватые. Тут же и молодые березки, Стволы белые и тонкие, как свечи, а верхушки густые и кудрявые. Тонкие веточки свешиваются вниз, и на них уже много желтых листьев. Вверху в зеленых иглах сосен путаются солнечные лучи, а понизу лежит сплошная сумрачная тень. Степа идет напрямик, потрескивает валежник, Ноги тонут во мху, мягко так. Точно идёшь по подушке, и только холодно от росы. Лесные запахи бьют в нос, Пахнет розмарином, можжевельником, Гнилыми листьями, грибами. Часто попадаются большие красные сыроежки, Ноздреватые маховики. Но Стёпа проходит мимо. Этого добра везде много — Ему нужны белые грибы. В гущине много ягод. Дикая смородина, малина, брусника. Стёпа остановится, сорвёт несколько ягод, кинет в рот и дальше. Не хочет задерживаться по-пустому. Встретилась небольшая зелёная полянка. Солнце уже поднялось над лесом и встретило Стёпу ярким блеском своих лучей. Он даже остановился и зажмурился. Таким ярким показался ему солнечный свет. Хорошо было стоять в тепле солнечных лучей, Чувствуя на себе ласку солнца. Степа улыбнулся, поднял голову и осмотрелся. Какая глушь и тишина! Кругом высокие березы и ели, А вверху нежно-голубое чистое небо. Чиликают где-то в не маленькие птички И больше ничего не слышно На тонкой паутине Горят самоцветными камнями Бисерные капельки росы Тихие березы стоят, как золотые Так их убрала ранняя осень Желтыми листьями Степа постоял немного Отогрелся И пошел дальше Лес еще гуще Лохматые ели стоят толпою, загораживая путь. Краснеют между ними шаршавые стволы сосен. Вверху светло, синеет утреннее небо, играют солнечные лучи, а здесь, внизу, зеленый и пахучий сумрак. Редкие золотые пятна лежат на траве. Это пробивается солнце сквозь верхушки сосен. Что-то постукивает в глубине. Должно быть, дятел долбит своим длинным носом гнилую кору старых берез. Эх, как бы набрать грибов побольше, думает Степа, пробираясь сквозь гущину. Белые теперь в большой цене. Сотня рубля два стоит. Давеча дядя Трофим говорил, что спрос на грибы большой в городе. Сколько не давай, все пойдет. Выручил бы мамки на дорогу. Пусть едет в город. Там, может, и полечилась бы. В городе доктора Всякую болезнь, говорят, могут вылечить. Вверху послышался шорох. Степа поднял голову. Что-то прыгает в гущине, Перелетая с ветки на ветку. Степа вгляделся. Белка. Не бегает, а летает, Бережно нося свой пушистый хвост. Степа хлопнул в ладоши, белка юркнула вниз и скрылась в гущине. Степа пошел дальше. Мох, валежник, гнилые листья, грибы. Терпко и остро разливается запах розмарина. Попался белый гриб. Степа сорвал его и положил в лукошко. И есть для начала. Ноги зудят от усталости, от лесных запахов кружится голова. скачет под ногами маленькие лягушата. Им должно быть хорошо тут, в сырости и темноте леса. В одном месте Стёпа наткнулся на змею. Серые ленты прошумела она в траве и исчезла. Стёпа вздрогнул, остановился. Хотел было приколотить её, да не было палки. Пошел потом поосторожнее, Внимательно глядя под ноги. Деревья поредели, Стало светлее И больше золотых пятен на траве. Видна большая поляна, Ярко-зеленая, как лук. Вот и опушка. Маленькие ели и сосенки, Кустарник и трава. Пахнет теплой, Согретой солнцем влагой. Степа пробрался сквозь кусты. Перед ним было большое болото. Болото тянулось широким кольцом вокруг соснового леса. Лес стоял как бы на острове, и со всех сторон одинаково трудно было к нему подойти. Степа смотрел на болото и думал, как он будет переправляться. На вид она такое же, как и все болота, Только что шире. Вначале мелкий камыш, осока, Дальше ярко-зеленый мох, И только посередине узкая полоска воды, Густой и темный, как масло. Там-то должно быть и есть самая глубина. У Степы пробежала дрожь по спине. Только теперь, стоя над болотом, Он понял, какую трудную задачу взял на себя. Легко ли сказать, перейти через трясину? Большие не решаются, а он, малый, вздумал. А если его затянет в себя трясина, останется мамка хворая с малышами и некому будет помочь ей ни в чем. Не бросить ли эту затею? Степа в раздумье смотрит на ту сторону. Там стоит лес, высокий и рослый, осыпанный, как золотом, блёстками утреннего солнца. Горят, как бронза, красноватые стволы сосен. Зелёные иглистые вершины вошли в голубое небо и стоят такие тихие, красивые. Место высокое, чистое, редкая травка, мелкий сушняк, кое-где желтеет песок. «Там-то и быть грибам». Э, да что же это я? Шел-шел, да и струсил», — устыдил сам себя Степа. «Так не годится. Пойду, что будет? Мне-то малому, пожалуй, еще легче выбраться, чем большому. Только бы гадов не было в воде. Плавать я умею, переберусь». Степа сбросил себя одежонку, сунул ее в лукошко перекрестился и пошел, осторожно раздвигая камыш и осоку. Вода была холодная, и Степа весь забился мелкой дрожью. Сначала было по колени, потом с каждым шагом становилось все глубже и глубже. Идти так тяжело. Внизу все перепутано, как сетями. Корни травы и мха сплелись в крепкие и скользкие нити, и обвивают все тело. Вот вода уже по грудь, а Степа не достиг еще и середины. Дно точно уходит из-под ног, опускается, тянет в глубину. Жутко. Вот уже и совсем дна нет. Степа держится на воде, работает руками и ногами. Вода густая, холодная, страшно глубины, и крепких болотных трав, которые и тут на середине вьются под водой. Лукошка обмокла, отяжелела. Степа толкает его вперед, проводя в траве как лодку. Ему холодно, он устал. Руки отяжелели, с трудом поднимаются и разбивают воду. Опять мух и трава. Степа переплыл середину. Попробовал встать на ноги, но окунулся с головой, толкнувшись на дне о что-то мягкое, скользкое. В страхе он отпрянул назад. Ему показалось, что там, на дне, лежит какое-то болотное чудовище. Весь дрожа, он пробился еще немного вперед и почувствовал под ногами дно. Слава Богу! Он остановился по грудь в воде, чтобы перевести дух. Но долго стоять не мог. Дно опускалось под ногами, уходило в глубину. «Это трясина!» — опасливо подумал Степа и стал пробиваться дальше. Вот он в воде только по пояс. По-прежнему цепкие нити мха и травы опутывают его, но он уже не боится. Самое опасное осталось позади. Он остановился. Сердце бьется так сильно, что трудно дышать. В руке у него лукошка, дежонка намокла, но это пустяки, но солнце высохнет быстро, лишь бы выбраться на берег. Постояв немного и отдышавшись, Степа пошел дальше и без труда уже выбрался на сухое место. Солнце грело в упор, было здесь тихо, от старых сосен веяло теплом. Носили с сухим треском голубые стрекозы и бабочки, пестрые, яркие, как цветы, мелькали нарядными крылышками. Степа слегка обмахнулся рубахой и разослал намокшую одежонку на ольховых кустах против солнца, а сам сел на ствол, поваленный ветром сосны, тоже против солнца, достал из лукошка полуразмокший ломоть хлеба и стал есть. Солнышко грело по-летнему и быстро высушило одежду Стёпы. Он оделся, взял лукошко и пошёл. Какой чудесный старый лес! Высокие крепкие сосны, как столбы, подпирают прозрачный зелёный свод. В просветы глядит голубое небо, льются солнечные лучи, и вся земля — в золотых пятнах света, в паутине тонких теней. Сухой теплый воздух ласково обвивал лицо. Пахнет смолой, выступившей светлыми каплями на бронзовой коре сосен, смолой и грибами. Степе радостно. Он достиг наконец того, чего ему так хотелось. Он в заповедном лесу, где, может быть, не была еще человеческая нога. Кругом глушь, тишина. Он здесь один, но ему не страшно. Здесь так хорошо, уютно под тихими соснами, как под родным кровом. Шуршат под ногами сухие сосновые иглы, похрустывает старый сушняк. Редкая трава пробивается сквозь валежник, Зеленеют широкие вырезные листья папоротника. Стёпа осторожно ступает по земле, зорко поглядывая кругом. А вот и грибы. Большой белый гриб. Стёпа увидал его издали. Он плотно стоял у сосны на толстой бледно-зелёной ножке, накрывшись широкой светло-коричневой шапкой. И тут же, поведя в сторону глазами, Стёпа увидел ещё два белых гриба. Стёпа остановился, осматриваясь. И в разных местах, между стволами сосен, среди опавших листьев и сушняка, он увидел тёмные шапки боровиков. Они выглядывали там и сям, спокойные, крепкие, как земля, на которой росли. У Стёпы радостно забилось сердце. «Значит, правда, что здесь много грибов». И не даром, значит, он сделал опасный переход через болото. Степа весело взялся за работу. Не надо было ходить, высматривать, искать. Грибы, казалось, сами шли навстречу, лезли в лукошко. Всюду темнеют их коричневые шапки. Попадаются большущие боровики, сморщенные, темные, как столетние старцы. Они, должно быть, давно уже сидят здесь». Ждали, видно, ждали, пока кто-нибудь придет за ними. Да так, не дождавшись, и состарились. Стёпа их не брал. Зачем, когда кругом столько много молодых, свежих крепышей? Пускай остаются на семена. Он медленно шел по лесу, то и дело наклоняясь и бросая в лукошко грибы. Порой он останавливался и смотрел радостными, восхищенными глазами кругом, «Боже мой, сколько тут грибов! Это настоящее грибное царство!» Никто о нем не знал, Никто его не видел. И только он, Стёпа, Как заколдованный принц в сказке, Пробрался сюда через непроходимые болота И нарушил тихий сон грибов. Его лукошка быстро наполняется, Коричневые шляпки так и мелькают в руках, А впереди — еще бесчисленная грибная рать. «И все они мои», — весело думает Степа. «Я нашел и никому не скажу. Пускай-ка поищут». Он то и дело наклоняется и кладет в лукошко грибы. Веселая и легкая работа. У него даже лицо разгорелось, и глаза блестят, как звездочки. Он забыл о том, что он один в гущине незнакомого леса, что можно наткнуться на медведя или волка, что время идет, и солнце стоит уже посередине неба. Наклоняется и рвет, удаляясь в глубину леса. И весело мурлыкает что-то, точно он в своем лесу, в двух шагах от дома. Вот лукошка уже полна, некуда класть. Все жаль, что он не взял другого. Правда, было бы тяжело, но как-нибудь дотащил бы. Лишь бы переправиться через болото, А там можно и в другой раз прийти. Степа сел под сосной На тёплую мягкую землю, Высыпал из лукошка грибы И стал укладывать их плотно, Хорошо, шляпка к шляпке. И ещё раз залюбовался ими, Какие они крепкие, твёрдые, молодые. Щёлкнешь по шляпке пальцем, Гриб звенит, как медь, Чего лучше. «За такие грибы рубля два дадут за лукошко», — решил Стёпа. Уложив своё богатство, он поставил лукошко у сосны, а сам пошёл дальше, в глубину леса, так, для обзора. Стояли кругом такие же старые красноватые сосны, с густозелёными, уходящими в небо вершинами. Мягко шуршал под ногами сушняк, И также много было грибов. Ах, если бы можно было собрать их и унести. Стёпе казалось, не сон ли это. Он никогда не видел такого леса, столько грибов. И как здесь хорошо. Тихо. Сосны до неба вверху. Да он, Стёпа, под соснами. Немного жутко, но хорошо. Если крикнуть Никто не услышит Село ведь осталось за пять верст Откликнется что-то вдали Таким же, как у Стёпы, голосом И только Совсем зачарованный лес Но Стёпе почему-то кажется Что есть кто-то в этом лесу Не видно только А есть Может быть, даже прячется за соснами И видит Стёпу А Стёпа не видит его Он не раз слышал рассказы про лесных стариков с зелеными бородами и про девушек в зеленых нарядах, что живут в больших лесах. Не они ли это? Старики ходят по лесу, кряхтя и переваливаясь, весело посмеиваются и пошутить любят. А девушки тихие, печальные, как молодые березки. И слезы постоянно у них на глазах. Степа думает об этих таинственных обитателях леса, и ему ничуть не страшно. И если бы встретился сейчас лесной старик или девушка с зелеными косами, он не испугался бы. Чего бояться? Они ведь добрые. Старик засмеялся бы, затряс бородой, подмигнул бы лукаво. Может быть, даже штуку какую-нибудь выкинул бы, из пенька гриб сделал бы или из палки дудку. На это они мастера». А девушка заплакала бы, как березка под дождем, частыми слезами, вытерла бы зелеными волосами печальные глаза и рассказала бы, как жутко в лесу по ночам, когда шумит в соснах ветер, и каждое деревца, каждая травинка шепчется о чем-то в темноте. Степа идет и идет по лесу, раздумывая о лесных чудесах, а грибному царству и конца нет. Лес да грибы, и все белые боровики. Жаль проходить мимо, так и тянет наклониться и взять. Но брать некуда, лукошка ведь и так полна. Лучше воротиться, да и время уже. Солнышко на убыль пошло. Степа повернул назад, нашел свое лукошко, взял его и пошел к переправе. Вот и болото. Мутно и холодно поблескивает оно на солнце. Опять надо раздеваться, идти в холодную воду, вязнуть в трясине. Бррр. У Степы даже дрожь пробежала по телу. Он вспомнил, как трудно было переправляться сюда. А теперь будет еще труднее. У него лукошка, наполненная доверху грибами. Степа вздохнул и призадумался. Стало немного страшно обратной переправы. Хороши грибы, да труден к ним доступ. Недаром сюда никто не ходит. Попробуй-ка, Станешь тонуть, никто не услышит. Однако стоять и раздумывать некогда. Надо переправляться. Степа разделся, обмотал одеждой лукошко, перевязал его поясом. «Так будет крепче!» Взял Лукошко в руку и пошел. Вода показалась ему теперь еще холоднее. Солнце уже отодвинулось на запад, греет слабее, и тени понемногу затягивают болото. Идти все так же трудно. Ноги глубоко уходят в мягкое дно. Цепкие корни трав мешают двигаться, Вот он уже по пояс в воде. В одном месте что-то больно резануло Степу по ноге. Должно быть, наткнулся на затонувшее дерево. Но разбираться некогда. Надо идти. А идти так тяжело и трудно. С лукошком нет сладу. Намокло, отяжелела и тянет вниз, как камень. Степа попробовал плыть. Но руки путаются во мху. В гибких болотных травах Лукошка застревает, цепляется Не сдвинешь с места Вот и середина Тут хоть немножко легче Степа толкает рукой лукошка И сам плывет, разбивая густую темную воду Руки ноют от усталости Тяжело поднимать их из воды Тяжело выпутываются из болотных трав А берег еще далеко Навстречу плывут широкие листья кувшинок. На них белеют пышные душистые цветы. Степа обходит их. Он знает, что стебли кувшинок крепки, и если запутаться в них, то уж не выберешься. Опять пошла болотная поросль, плавучий мох, трава, какие-то тонкие бледные стебли. Плыть трудно, но и идти нельзя. Ноги так и тонут, И если опуститься, можно с головой уйти в эту жидкую, как кисель, тину, лошкошка, то и дело застревает в траве, и нет уже сил распутывать обвившиеся вокруг него стебли. Захватывает от усталости дух, от чего таким тяжелым стало тело, от чего такой шум и тяжесть в голове. Если бы можно было хоть на минуту стать твердо на ноги, перевести дух. И хоть бы сердце не стучало так сильно Бьется так, что даже больно Степа достиг самой опасной части болота Под ногами не было опоры А плыть мешали мух и трава Сплелись в крепкие нити Опутали все тело И нет сил освободиться от них И Степа почувствовал Что ему дальше не пойти Руки одеревенели не поднимаются. Какая-то неодолимая сила тянет его вниз, в жидкую, холодную тину. Ему стало страшно. Темные круги заходили в глазах. Это трясина. Она раскрылась и тянет, тянет его в свою холодную глубину. Степа крикнул громко два раза, и лес печально и глухо откликнулся ему. Слезы покатились из глаз. Жаль стало всего. Матери, себя, тихого леса, грибов. Это трясина. Неужели он не выберется из нее? Он еще раз крикнул и забился, медленно погружаясь в глубину. Какая-то большая черная птица пролетела над ним шумя крыльями. Почудился где-то далеко лай собаки. Потом ему показалось, что верхушки сосен переворачиваются, и голубое небо с низкостоящим солнцем опрокинулось и падает вниз, в болото. Степа всхлипнул и закрыл глаза. И слышал все тот же Неизвестно откуда идущий лай и тяжелые удары своего сердца. Потом и это затихло. Белая лежала за окном И в избе было непривычно светло Когда Степа открыл глаза Он осмотрелся Изба ихняя Вон образа в святом углу Картинки, знакомые на стенах Поставец с посудой Широкая печь А тихо Никого нет Где же мамка? Где сестры? И что это он лежит на кровати? Степа хотел подняться и не мог. Такая тяжесть была во всем теле. Поднял руку. Не его, чужая рука. У него были крепкие, сильные руки, а эта едва поднимается, и такая тонкая, худая, что все косточки видно. «Это я, значит, хворал», — сообразил Степа. Он стал вспоминать, как это случилось И что с ним произошло И сразу ничего не мог припомнить Ему казалось, что он лежит здесь уже давно И многое видел, когда просыпался Часто видел мамку Она склонялась над ним Кормила, укутывала его, как маленького Васютку Видел сестер Белоголовую Анютку И худенькую, тихую Марфушку Видел еще чье-то лицо, похожее на лицо тячки. Но все это смутно, неясно, как во сне. Ну, а до этого, раньше, что было? Как он попал сюда? Что случилось с ним? Степа стал вспоминать. Что-то мешало и как туманом заволакивала память. Но понемногу припоминалось. Был конец лета. Уже желтели листья. Часто хворала мамка от того, что отец не присылал вестей. Степа вся думал, где бы достать денег, чтобы мамка поехала к отцу. Ах! Вспомнил, вспомнил. Он пошел за грибами в заповедный лес, что лежит за большим болотом. Кое-как перебрался туда. Сколько там было грибов. Он набрал полное лукошко, «А сколько еще осталось там?» Потом стал переправляться. Холодно, трудно было. Мешали мох, трава. Ну, а потом он попал в трясину. Руки сделались, как деревянные, его потянуло ко дну. Он стал кричать, звал на помощь. Потом все перепуталось, и больше он ничего не помнит. И вот он дома, на кровати. Кто же спас его? Степа стал думать, вспоминать, но ослабленная болезнью память не повиновалась. Что это так бело на дворе? Неужели снег? Скрипнула дверь, и вошла Татьяна. «Мамка никак», — соображал Степа, всматриваясь лицо Татьяны. Отвык за время болезни, да и глаза были еще слабые. «Мамка!» — позвал Степа и сам удивился слабости своего голоса. «Что, родной, что?» — быстро подошла к нему Татьяна. «Очнулся таки, Бог дал!» — заговорил. Она наклонилась над Степой и погладила его рукою по лицу. «Мамка, что это? Снег?» — указал Стёпа на окно. — Снег, милый, эту ночь выпал. — Да ведь лето ещё, — неуверенно сказал Стёпа. — Ах ты, болезный мой, — усмехнулась Татьяна. — Тебе и не вдомёк, что ты другой месяц лежишь. — Думали, не встанешь. Да вот, слава богу, лучше стало. — Вот оно что, другой месяц, — подумал Стёпа и спросил. «А как я попал сюда?» «Из на тебя добрый человек вытащил, на руках принёс. Охотник захожий». Собака, говорит, услышала. Лает и лает, к болоту бросается. Я, говорит, подошёл, гляжу. Одна только голова торчит. Ну и вытащил. «А лукошка с грибами тоже принёс?» Спросил, оживляя Стёпа. «Какие уж там грибы!» Усмехнулась мать. Спасибо, хоть тебя выручил. Лицо Степы затуманилось. Он думал о грибах. И ему стало жаль лукошка, которое он набрал тогда. Сколько трудов стоило, чуть сам не погиб, а все напрасно. Жаль. Он вздохнул и сказал грустно: "Хорошие грибы были. И сколько их там? Счету нет." «Вот грибы-то и довели тебя до этого», — покачала головой Татьяна. «Говорила, не ходи один». Степа улыбнулся тихо и сказал, глядя на мать. «Я хотел набрать грибов, чтобы ты продала, да поехала к тячке. Вот и пошел в такое место, куда никто не ходит». «Ах ты, хозяин мой!» — ласково потрепала его по щеке Татьяна и вытерла глаза. «А теперь-то и ехать не надо. Тятька-то ведь дома!» «Дома!» — удивился Степа. «Уже с неделю. На Покров приехал. Гостинцев тебе привез». «Вот оно что!» С радостной задумчивостью произнес Степа, чувствуя, как зашевелились и поплыли в голове разные мысли. «А где же он?» «Поехал на станцию. Вечером вернется». Татьяна посмотрела на худое, бледное лицо Стёпы и сказала, «Заснул бы ты, Стёпа, слабенький ещё, будет говорить, а вечером тятьку увидишь, засни, детка». Татьяна ушла, а у Стёпы стало тихо и радостно на душе. «Мамка поздоровела, смотрит весело», — думал он, — «тятька приехал». Гостинцев привез. Вот и ладно. И хорошо. Давно бы так. А то что, право. Что-то мягкое, теплое Разлилось в груди. Защекотало в горле. И Степа заплакал. Заплакал, сам не зная чего. Так, просто слезы пришли. А потом заснул усталый. И когда проснулся, На столе горела лампа И синий вечер глядел в маленькие окна За столом сидел отец и ел что-то Стёпа не узнал его сразу Показался ему тятька молодым и красивым Это от городской жизни Подумал Стёпа И тихо, спробудившись в груди радостью, позвал «Тятька!» Отец встал, подошёл к Стёпе И крепко поцеловал его Горячее дыхание обдало Стёпу, стало щекотно от больших русых усов. «Тятька!» — сквозь слёзы прошептал Стёпа и засмеялся, что не приезжал так долго. «А вот и приехал!» — ласково усмехнулся отец и добавил шутливо. «Что ж ты это, друг, хворал, а?» «Пройдёт!» — улыбнулся Стёпа и, глядя на отца, сказал... «А мы думали, что ты нас бросил». «Эх, что выдумал? Чай не чужие вы мне!» «Серьезно сказал отец. Дела не пускали, оттого и не ехал». «Вот, поправляйся скорее, сынок, да поедем в город на новое жительство». «В город?» – удивленно спросил Степа. «Как? Все поедем?» «Все. И мамка, и Анютка. Все. Там лучше будет». Там я тебе в школу хорошую отдам. Учиться будешь. Так-то. Степа закрыл на минуту глаза. Радостно было слышать это. Про школу, про город, про новое жительство. И как это все сразу. Уж не сон ли это? Он не раз видел такие сны, лежа вот тут, на кровати. Но нет. Он слышит и видит все, как наяву. Он отец и мать, Это их лица. Вон лампа на столе, и на ней стекло с отбитым краешком. Вон в уголке спят сестренки, видна Анюткина русая голова. Нет, это не сон, а настоящее. «И как хорошо!» — с волнением думает Степа. Все уладилось. Вот только хворя одолела, ослабел. Шевельнуться трудно. «Я скоро поправлюсь!» Говорит устало Степа: за мной остановки не будет, и буду учиться в школе хорошо. Поедем. Против воли закрываются глаза, отец и мать заволоклись как бы туманом, но он чувствует еще на лице ласковое прикосновение чьей-то теплой руки. Здоровый, крепкий сон охватил Стёпу. К выздоровлению.